Глава 23. Птичка появилась ровно через 30 минут. Машина шла на бреющем полете вдоль старой пыльной трассы. Вытянутый пятнистый силуэт без малого не касался верхушек редких деревьев. Высматривая следы чужого присутствия, вертолет сделал пару кругов над рекой. Опустился к мосту, на несколько мгновений завис в воздухе. От воздушной волны пропеллеров по воде побежала отчетливая рябь. Пригнулись камыши и осока, заколыхалась трава на берегу. Борис в полном хэтхантерском прикиде высунулся из люка захваченного БТРа и с тревогой глянул туда, где у обочин в сухой рыхлой земле были прикопаны несколько бойцов корня. Как бы не поздувалось с них нафиг всю маскировку. Сам корень и еще пара диких в пятнистой форме, и в касках с опущенными забралами сидели в окопчике. Еще несколько человек прятались в бронетранспортере. Остальные егеря с дыхательными тростинками в зубах ждали своего часа под водой, рассредоточившись вдоль берега. Корень, как ни в чем не бывало, помахал пилотом рукой. Судя по всему, летчики не обнаружили ничего подозрительного. Взмахнув подвеской, геликоптер устрекотал дальше. Борис с облегчением вздохнул. До появления вертушки они едва успели заминировать мост, Утопить трупы, уничтожить следы стычки, отмыть с чужой формы следы крови и на скорую руку разрисовать лица узорами, имитирующими хедовскую татуировку. Под опущенными забралами касок грубая подделка не должна бросаться в глаза, да и лиц за ударопрочным, затемненным пластиком не разглядеть, если не подходить близко. Через несколько минут на пыльной дороге появился разведчик. На этот раз уже Борис обменялся приветственными взмахами с двумя Хедами, сидевшими на броне. Вроде бы передовой дозор тоже ничего не заподозрил. Легкий приземистый броневичок, не останавливаясь, проехал мимо. Но за мостом все же притормозил. Пятнистые долго и тщательно осматривали местность через бинокли. Хеды становятся осторожными», — отметил про себя Борис. «Значит, боятся. Само по себе это хорошо», — Плохо то, что страх повышает бдительность. Наконец, разведчики скрылись из виду. Вдали показалась колонна. Не какая, правда, в нынче много не отловишь. Но тоже не хухры-мухры. С серьезным конвоем. Тяжелый БТР впереди, еще один сзади. В центре две тресовозки. Между трес-транспортами, третий бронетранспортер и фура снабжения. Фура с прицепом. Открытая, низкая и широкая платформа являлась, судя по всему, передвижной посадочной площадкой для вертолета сопровождения. Все свое возим с собой, типа. По флангам двигались легкие, юркие бронемобили. Не подступишься, в общем. Кажется, что не подступишься. У моста колонна остановилась. И эти, ишь, осторожничают, еще как осторожничают. Хеды, сопровождающие тресовозки, вели себя так, словно у моста не был выставлен пост, который, по идее, должен обеспечивать беспрепятственную переправу. На батарея коп с бойцами, в хед-хантерском камуфляже, пятнистые вообще не обращали внимания. Ну и ладно, это сейчас даже к лучшему. Борис как раз опасался, что охрана трес-транспортов начнет приставать с расспросами. Машины все в походном положении, с открытыми люками, но ощетинившиеся стволами десанта подтянулись одна к другой и сгрудились вокруг трясовозок. Нервы были напряжены до предела. От выдержки и терпения сейчас зависело многое. Корень и бывшие при нем егеря в пятнистой форме ничем себя не выдавали. Дикие с демонстративной ленцой наблюдали за суетой караванного конвоя. Замаскированные у обочин бойцы лежали смирно. Борис тоже старался держать себя в руках. Еще немного нужно выждать. Совсем немного. Хеды медлили. На мост не въезжали. Снова осмотр местности через бинокли. Но это, пожалуйста, это сколько угодно. Пока дни пятнистые следили за дальними подступами, другие изучали территорию у себя под носом. Пара хедов спрыгнул с брони и осмотрели переправу. Сверху, с боков, даже под мост заглянули. Правда, ничего подозрительного не заметили. И не могли заметить под водой-то. Борис знал, что на полутораметровой глубине к несущим опорам моста привязаны три фугаски, найденные в гранатных сумках убитых хедов. А ручная фугасная граната пятнистых — это не шутка. Ее относительно небольшие размеры и вес с лихвой компенсировала мощная взрывчатка — При небольшом количестве осколков взрыв такой гранаты обладал достаточной силой, чтобы пробить кирпичные и бетонные стены. Опоры моста, хедовские фугаски, тоже должны были разворотить без вариантов. Для дополнительной защиты от влаги гранаты были плотно замотаны в полиэтилен так, что снаружи торчали только кольца. От колец к берегу, тоже под водой, тянулась длинная тонкая леска, прикрытая травой и присыпанной землей. Она уходила под брус сверокопа. Привязанную к концу лески палочку, импровизированную ручку взрывателя, держал корень. Один рывок за эту ручку, и кольца фугаски сработают. Нужно только правильно рассчитать время. Ага, въезжают, наконец. Пятнистая фигура Хеда машет руками и пятится спиной, указывая путь передовой машине с узкими лобовыми триплексами. Тяжелый БТР осторожно щупает колесами настил, медленно, нерешительно вкатывается на мост, широкая массивная машина не спешит. Переправа для хэтхантерского бронетранспортера не то чтобы узковата и хлипковата, но проскочить ее с ходу, как это сделал легкий разведчик, водитель не решается. Машина доезжает до середины моста. — Ну, пора, — Борис нервничал. — Чего еще ждать-то? Почему корень медлит? Неужели пропустит? Пропустил. Почти пропустил. БТР уже подъезжал к противоположному берегу, когда на прочный настил моста вкатила первая тресовозка. Перед ней тоже шел хэт, указывающий в отделе направление движения. Проклятие! Не будет же старшой топить трясовозку. Он ошибся. Будет. Уже был. Как и когда корень дернул леску, Борис не заметил, зато он увидел другое и видел, и слышал. Мощные фугасные заряды — это не осколочные орешки. Три подводных взрыва прогремели одновременно — гулко и глухо. Под перебитыми сувами взбухли и лопнули водяные шары. Борису показалось, будто на миг речное русло обнажилось до черного и листого дна — три фонтана — С одного края моста, с другого и посередине ударили вверх. Брызги тина и мокрые щепки долетели до пятнистых, сгрудившихся на берегу. Река взбурлила, выплеснула грязную пенистую волну. Мост сложился, как карточный домик. Нелепо взмахнув руками, полетел вниз хэт, указывавший путь водителю тресс транспорта Сама тресовозка, перевернувшись на бок, рухнула в воду вместе с обломками моста. Надсадно взвыл двигатель передового БТР. Машина яростно цеплялась передними колесами за берег, на который так и не успела въехать полностью, а задними тщетно отталкивала себя от рассыпающегося дощатого настила. Пару мгновений зависший БТР балансировал над водой, но не вышло. Под протекторами посыпался грунт и глина. Бронированный зад перевесил. БТР опрокинулся на корму, кувыркнулся вверх колесами, ухнул крышей в реку. В открытые люки хлынула вода. В таком состоянии долго продержаться на плаву тяжелая машина не могла. Трисовозка тоже тонула быстро. Вода заливалась в окна, в вентиляционные отверстия на крыше и в санитарные в днище. Из железного короба передвижной тюрьмы доносились вопли людей. Трое или четверо хедов сумели вынырнуть из губительного водоворота, но в них уже стреляли из окопа и из бойниц, захваченного егерями БТРа. Новые волны от рухнувшего моста и упавшей с него техники докатились до берега и подтолкнули в спину выбирающихся на сушу диких, которые все это время прятались под водой. Вокруг слышались частые хлопки ампулометов, подствольников и автоматные выстрелы. В воздухе мелькнули арбалетные стрелы. Упал Хэд, шедший перед авангардным БТРом и оставшийся на противоположном берегу. Один за другим пошли к дну барахтающиеся в воде хеды. С машин, сгрудившихся у моста, посыпались сбитые пятнистые фигуры. Десантники, не попавшие под обстрел, десантники, не попавшие под обстрел, сами прыгали с брони и залегали кто где мог и успевал. Борис скользнул внутрь БТР, захлопнул за собой люк. Пулеметная башня была заранее развернута в сторону дороги. Оставалось только выбрать цель и нажать на гашетку. Тем временем ударили ответные автоматные очереди. Охрана Трест-транспорта, осознав, насколько серьезная опасность угрожает им самим и их ценному грузу, сразу открыла огонь боевыми. Зарокотал пулемет одного из двух оставшихся у конвоя БТРов. Вражеский пулеметчик, не тратя времени на выбор приоритетной цели, старался достать тех нападавших, кто попадал в зону обстрела. Брызнул земляными фонтанчиками брус сверокопчика, за которым укрывался корень. Взорвалась брошенная кем-то осколочная граната. Только поздно спохватились ребятки. Борис кучно всадил очередь в пулеметную башенку огрызающегося хэтхантерского БТРа. Есть. Вражеский пулеметчик заткнулся. Чтобы уж наверняка довершить дело, Борис в считанные мгновения превратил бронетранспортер в решето. И увлекся малость, потерял время, упустил момент, когда второй тыловой БТР из Хедовской колонны отполз в сторону, выдвигаясь на удобную позицию, и тоже открыл огонь. На этот раз из крупнокалиберного пулемета стреляли уже по ним, и вот же суки попали, хотя с такого расстояния мудрено промазать по столь крупной мишени. Частой барабанной дробью загрохотало по корме. Вскрикнул кто-то из егерей, пристроившихся у задней бойницы. Запахло солярой, вроде бы даже потянуло дымом. Бронебойно-зажигательными лупят, что ли? В кормовой части сработала противопожарная система, зашипел огнетушитель. Что ж, даже если удастся избежать пожара, движку все равно хана. Судя по частоте попаданий, двигательный отсек был пробит многократно. Борис протянул в ответ длинную очередь по борту вражеского бронетранспортера, потом добавил еще одну наискость от лабешника до кормы. Пятившаяся от моста машина прекратила огонь. Встала.